Подожди, Илиша, зачем вам с Беруной надевать экзоскелеты? Все тренируются, а мы что, рыжие? А я какого цвета, подумал Болон, оглядев в зеркало замшевую кортку. На этот раз, кроме экзоскелетов, девушки надели еще угольно-черные шлемы. Над левым плечом подрагивал упругий стебелек антенны. И тут работа очернителей, удивился Болон. Нет, шлемы черные, потому что поверхность – это солнечная батарея, а внутри рация, объяснила элита. Решительным шагом Болон потопал в кабинет Чапана. Беруна и Элина держались на два шага сзади. Но в кабинете было пусто. Секретарша сообщила, что Чапан с утра занят на стартовом комплексе. «А, криминал», – чапан в каске монтажника, но в новеньком чистеньком комбинезоне, просто раздувался от самодовольства. «Мы обдумали твою просьбу увеличить пропускную способность окна, и кое-что сделали. Три капсулы не обещаю, но две дополнительные гарантирую. Все дело в охлаждающей системе, она не справляется. Видишь?» «Устанавливаем дополнительные внешние холодильники. За несколько часов до запуска заморозим генераторы до минус пятидесяти. Это даст резерв времени. Успеют пройти еще две-три капсулы». «Чапан, ты не понял». Разговор шел о ста капсулах. «Знаешь что, Болан, занялся бы ты своим делом. Иди, тренируй своих девочек». «А стартовый комплекс оставь тем, кто в этом разбирается!» Болон улыбнулся и хотел перейти к разговору по существу, но тут вперед вышла Елина. «Ты не понял, недоумок?» Разговор шел о ста капсулах. Удар бронированного кулака отбросил Чапана на несколько метров.